Глава 36. В этот день они больше не занимались осмотром домов, а сидели в маленькой астерии в нового Берарденья, прямо на выезде из городка. Поначалу они были очень вежливы друг с другом, съели парочку к крастиньи в качестве закуски и поговорили о недвижимости. У Анны было такое чувство, что она повторяется, что она все это уже говорила в бюро и что Грегори с ней ужасно скучно. Кай заказал поллитра литра разливного кьянти и большую бутылку минеральной воды. Они чокнулись и выпили, а Анна закурила. И к тому времени, когда были поданы ее ньоки и равиоли для Кая, графинчик кьянти незаметно опустел. Кай заказал еще один. Тут они снова вспомнили о дне рождения Анны. Кай поздравил ее и спросил, сколько же лет ей исполнилось. Анна ответила, что по ней же видно что 28. кай улыбнулся И она расхохоталась так, что изо рта на стол упало пару кусочков ньоки, из-за чего ей стало ужасно стыдно. Но Кай устранил эту оплошность с помощью салфетки, а потом сунул ее за вазу с цветами. И вообще вел себя, словно ничего не случилось. — А почему вы ищете дом здесь, в таскане, для себя одной? — спросил Кай. Она отстраненно посмотрела на него. — Потому что хочу быть вместе с сыном. Наконец-то после стольких лет и еще потому, что мой муж в Германии трахает мою лучшую подругу. На какое-то мгновение Кай лишился дара речи. Она заявила, что некий с соусом песто просто великолепно и что вообще-то жизнь прекрасна. Данное открытие она подтвердила широким жестом, опрокинув при этом свой бокал с красным вином. «Нет проблем», — пробормотал Кай и налил ей еще. Когда подали кролика под соусом, Они заказали третий графин вина. «Сегодня у меня день рождения, и сегодня начинается моя новая жизнь», — объявила Анна. «Это может быть началом начала, но может быть и началом конца. Я согласна на все, И считаю, что нам следовало бы перейти на «ты». Она подняла бокал, и Хай поднял свой. Эта женщина ошеломила его. Он посмотрел ей в глаза и улыбнулся. У нее были необычайно глубокие глаза, Но если внимательно всмотреться в них, то можно было потеряться в их абсолютной пустоте. Неважно, какой спектакль она разыгрывала. По-настоящему скрыть печаль, которая подавляла все, которая стерла все, что когда-то светилось в ее глазах, она так и не сумела. — Хочешь десерт? — спросил он. — Эспрессо. Правда, для меня он слишком горький, а с сахаром и вообще отвратительный на вкус. — Но раз все итальянцы после еды пьют эспрессо, то и я выпью после еды эспрессо. Раз уж я живу здесь, то хочу делать то, что делают все. Буду каждый день покупать газету, читать ее и оставлять где-нибудь. Летом буду закрывать ставни и включать в комнате свет. Буду сидеть перед своим домом и ждать, пока кто-нибудь пройдет мимо и заговорит со мной. И это будет ужасно волнительно. — Два кофе! — крикнул он официанту на итальянском и счет, пожалуйста». «Я угощаю», — сказала она. «Мы так договорились. А что касается дома, то деньги роли не играют. Если он мне понравится, деньги значения не имеют». «Ну что, приятно слышать? Твое сердце Маклера от таких слов бьется быстрее». Она вдруг стала агрессивной, сама не понимая почему. Он не рассердился. Наоборот, стал очень нежным и ласковым. Маленькая сиеста пойдет тебе на пользу. Она взглянула на него. Ты отвезешь меня в гостиницу? Он кивнул. Официантка принесла кофе с и счет. Она положила деньги и залпом выпила кофе, словно какой-то шнапс, который хочешь не хочешь, а надо выпить. Идем. Большая стоянка для автомобилей, на которой было всего лишь три машины, находилась в нескольких шагах от астерии. Прекрасный день рождения, сказала она ты еще в состоянии вести машину?» «Да, тут и недалеко». Она буквально повисла у него на руке. «Это хорошо, просто я уже не в состоянии ехать». Во время поездки Анна прислонилась головой к окну и уснула. Кай посмотрел на нее. Она была и веселой, и мрачной одновременно. Непредсказуемой. Ему хотелось понять, что она собирается делать. «Завтра он повезет ее в долину». Вообще-то он собирался показать сначала пару других объектов, но сейчас изменил своим принципом. Она была слишком нетерпелива, а он был на сто процентов уверен, что тот дом будет самым оптимальным вариантом для нее. Она, вздрогнув, проснулась лишь тогда, когда он остановился перед гостиницей. «Мне подняться с тобой на минутку?» Она ничего не сказала, лишь улыбнулась и вышла из машины. Пробормотала «До завтра» и исчезла в дверях. Кай посмотрел ей вслед. Ничего другого он и не ожидал.